Глава шестая. Темный дом. Как в ночи в дому темно, и не светится окно, И как ранее теперь не заскрипит на петлях дверь. Ставни, двери поскорей закройте, а иначе мы всю пустоту зримость тьмы Этих окон и дверей. Уходите, здесь потом не слышать нам веселых нот. Из земли построен дом, он вновь на землю упадет. Альфред Теннисон. Покинутый дом. Они не могут жить в этом доме, — прошептала Люси в ужасе и изумлении. Как-то раз мать рассказывала ей о Чизвикхаусе, о том, каким был этот дом много лет назад когда Тесса появилась на балу в облике Джесамины. Кстати, когда разговор касался того бала, родители сразу начинали бросать друг на друга недвусмысленные страстные взгляды. Люси находила это очень неприличным. Дядя Габриэль тоже описывал этот дом, но его история была гораздо интереснее и пристойнее. Он рассказывал о том, как он сам, тётя Сессили, дядя Джем... Родители Люси и дядя Гидеон уничтожили злобного Бенедикта Лайтвуда, который превратился в демонического червя и ползал по саду вокруг дома, пожирая слуг. В этой истории было много крови и приключений. И еще было совершенно очевидно, по крайней мере, так считала Люси, что сад в те времена был прекрасен. Сам особняк тоже был прекрасен прежде, до жуткого происшествия. Его белые стены выделялись на фоне ярко-зелёных газонов, тянувшихся до самого берега Темзы. Великолепные беседки и искусственные древнегреческие руины, казалось, парили над землей. Люси слышала об итальянских садах, о балконах, залитых лунным светом, о высоких величественных колоннах, о копии знаменитой Венеры Медицейской из галереи Уфицы во Флоренции, о живописной алии, Обсаженный кедрами, которая вела к парадному крыльцу. «Моя матушка говорила, что дом пришел в упадок, но такого я не ожидала», — прошептала в ответ Корделия. Их пристальные взгляды были прикованы к массивным воротам, за которыми скрывалось поместье. Арка ворот была украшена кованными железными буквами. «Ультима форсан». «Может быть, это твой последний час». Когда Люси прочла эти слова, по спине у нее пробежал холодок, и она положила руку на пояс с оружием. Бриджит оставила для них в карете ангельские клинки, пояса и стело, и перед тем, как тронуться в путь, они нанесли друг другу различные руны — силы, скрытности, ночного зрения. Отправляясь в дом, предположительно населённый призраками, следовало принять все меры предосторожности. Люси сожалела лишь о том, что броня осталась дома. Они были по-прежнему одеты в изорванные грязные платья, в которых вернулись со злосчастного пикника. «Упадок — это одно, а развалины — совершенно другое», — произнесла Люси, взявшись за стело. «Как может Грейс выносить существование в подобной дыре?» «Думаю, она в состоянии найти себе утешение», — тихо сказала Корделия, пока Люси изображала на замке открывающую руну. Створки ворот сразу же распахнулись, осыпав девушек дождем рыжей ржавчины. Они шагнули вперед по растрескавшимся каменным плитам и очутились среди густых зарослей, на месте которых некогда тянулась чудесная аллея, обсаженная кипарисами и кедрами. В воздухе висел запах гниющего дерева, от которого у Люси тошнота подступила к горлу. Ветви деревьев у них над головой спутались друг с другом, образовав сплошную крышу. Гнулись и ломались. Землю усеивали упавшие ветки и сучья. Через несколько минут девушки добрались до конца аллеи и вышли на широкую подъездную дорожку. Люси поразила призрачная красота полуразвалившегося особняка. Двойная лестница вела к величественному парадному крыльцу, Колонны с канелюрами были увиты засохшим плющом. Подняв взгляд, девушка различила смутные очертания балконов, о которых рассказывала ей мать. Только теперь балконы густо поросли колючими, вьющимися растениями. — Похоже на замок спящей красавицы! — пробормотала Люси. — Я как раз сейчас подумала о том же, — ответила Корделия. — А ты когда-нибудь читала старые сказки? Я помню, что они пугали меня гораздо сильнее. Была одна, в которой замок спящей красавицы окружали густые кусты с острыми, словно кинжалы, шипами. А на шипах висели скелеты несчастных принцев, которые пытались пробиться сквозь эту стену, и кости их белели на солнце. «Восхитительно!» — воскликнула Люси. «Обязательно включу что-то подобное в одной из своих будущих книг». «Только не в прекрасную корделию, этого я тебе не прощу». — сказала Корделия, подходя ближе к парадной лестнице, чтобы осмотреть дом. — Люси, ни в одном окне свет не горит, ни огонька во всем доме. Может быть, они куда-то уехали? — Смотри, вон там! — перебила ее Люси и указала в сторону. — Я видела свет. Он промелькнул в том окне. Но если не хочешь стучаться, я тебя не заставляю. Должна признаться, здесь действительно жутковато. Корделия расправила плечи. — Мне нисколько не страшно. Люся прикусила губу, чтобы скрыть улыбку. «Тогда я пойду искать призрак, а ты в это время отвлекай хозяев дома. Встретимся у ворот через 15 минут». Корделия кивнула и начала подниматься по растрескавшимся мраморным ступеням к входной двери. Едва она успела постучать, как Люся уже исчезла за углом и направилась к задней стороне дома, туда, где начиналась лужайка, спускавшаяся к темной реке. Обойдя дом, она остановилась и принялась внимательно изучать каменную стену, покрытую бесчисленными трещинами и миллионами толстых переплетавшихся стеблей плюща. Люси разбежалась, подпрыгнула, уцепилась за прочные, одеревеневшие плети и начала быстро лезть вверх, перебирая руками, так же, как лазала по канату в зале для тренировок. Она надеялась найти среди листьев плюща какое-нибудь открытое окно, через которое можно было бы проникнуть в дом, и с облегчением вздохнула, когда, преодолев половину стены, обнаружила балкон, почти полностью заросший вьющимися растениями. Это было даже лучше. Люси подтянулась, перебралась через перила и спрыгнула на покрытый мхом и грязью балкона. Вокруг было полно колючих плетей. И девушка поспешно вскочила на ноги, испугавшись, что длинные шипы изорвут ей плащ. Ужасно довольная собой, Люси подумала. «Интересно, что сказал бы отец? Может быть, он гордился бы ею, если бы увидел, как ловко и быстро она взобралась по стене?» Однако, поразмыслив, Люси вынуждена была признаться себе в том, что отец вряд ли испытал бы большую гордость. Скорее всего, Ей здорово досталось бы, узнай Уилл, что дочь Тайком забралась в чужое поместье. Увы, родители просто не способны видеть в истинном свете достижения собственных детей. Треснутые стекла высокой балконной двери были покрыты грязью, потеками от дождя и зеленым налетом. Люси потянулась к ручке, толкнула дверь. Дверь распахнулась, и за нею обнаружился огромный, совершенно пустой бальный зал. Но нет, зал был не совсем пустым. Перед Люси стоял Джесс блэктерн и его зеленые глаза гневно сверкали. — Что ты здесь делаешь во имя Розеля? прошипел он. В царстве теней царил жуткий холод. Во время своих прежних путешествий Джеймс не чувствовал холода. Почему-то он всегда оставался вне этого мрачного места, но сейчас он очутился внутри. Кроме того, на сей раз серый мир не был безмолвным. Джеймс слышал рёв ветра, и еще какой-то далекий звук, похожий на звон бьющегося стекла. В воздухе висела пыль. Возможно, Джеймс очутился на дне высохшего моря, от которого осталась лишь пустыня, обдуваемая жестоким ветром. Бесконечный океан песка тянулся во всех направлениях. Джеймс обернулся, желая узнать, можно ли найти какой-то путь обратно в бальный зал. И с удивлением увидел вместо собственного дома очертания знаменитых столичных зданий. Купол собора святого Павла, зубчатую крепостную стену лондонского Тауэра, знакомый силуэт Тауэрского моста. Мост испускал зловещее, алое свечение. Джеймс закашлялся. В горло ему попала пыль, горькая, как морская соль. Горькая, как морская соль. Он опустился на колени и набрал пригоршню песка цвета слоновой кости. Никогда раньше ему не удавалось прикоснуться к предметам сумрачного мира. Но этот белый порошок был реальным, сыпучим, как самый обычный сухой песок. Джеймс сунул горсть потусторонней почвы в карман и поднялся на ноги. Видение Лондона растворилось в воздухе. Призрачное царство погрузилось во тьму, но из какого-то невидимого источника по-прежнему исходило жутковатое красное свечение. Во всех направлениях тянулась пустыня без тропинок и дорог. Джеймс попытался подавить нараставший страх, заглушить внутренний голос, который говорил ему, что он умрет здесь, посреди безжалостной пустыни, в полной темноте, в одиночестве и отчаянии. А потом Джеймс увидел это. Мерцавший вдали золотой огонек, крошечный, как светлячок. Он двинулся навстречу огоньку. Сначала медленно, Потом все быстрее и быстрее. И вскоре золотая точка превратилась в языки пламени. Холод больше не чувствовался. Теперь Джеймса окружали запахи живого мира. Сырой земли, гниющих листьев и ночных цветов. Неожиданно он шагнул обратно в привычную реальность. Корделия уже решила, что стучаться бесполезно, когда двери через Викхауса наконец распахнулись. На пороге стояла Грейс. К немалому изумлению Корделии девушка была одна. Леди не открывали гостям сами. Эту работу выполняли лакеи. С другой стороны, какой обычный человек, пусть даже наделённый зрением, согласился бы работать в таком доме? Неудивительно, что Грейс просила знакомых забирать и высаживать ее из кареты у ворот. Грейс была одета в то самое платье, которое было на ней сегодня днем во время пикника. Несмотря на то, что подол был изорван, а на юбке виднелись пятна от травы. Картелью это не смутило, даже наоборот. Выходит, решила она, Грейс тоже присущи земные несовершенства. Она вовсе не является каким-то сверхъестественным, всегда безупречным существом. В правой руке Грейс держала пылающий факел. Холл у нее за спиной был погружен во тьму, оттуда тянула сыростью и гнилью. Грейс пристально смотрела на Корделию, и лицо ее выражало нечто среднее между равнодушием и удивлением. — Мисс Карстерс? — наконец проговорила она. Она не стала приглашать Корделию в дом, не спросила, зачем та пришла. Видимо, ей казалось, что, снизойдя до приветствия, она выполнила свой долг хозяйки и создавшееся положение не вызывало у нее никакой неловкости. Корделия откашлялась. «Мисс блэктерн начала она, — «можно ли назвать это отвлекающим маневром? где Где-то на территории поместья бродила Люси в поисках своего призрака. Корделия почему-то думала, что Татьяна тоже выйдет ей навстречу, но приходилось удовлетвориться тем, что она отвлекла Грейс. «Я пришла узнать, все ли с вами в порядке после сегодняшних событий», пробормотала Корделия. «Я тоже совсем недавно в Лондоне, и я понимаю, что это довольно трудно. У меня все в полном порядке», — перебила ее Грейс. У Корделии возникло неприятное ощущение. Ей почудилось, что Грейс, несмотря на каменное выражение лица, оценивает ее, пытается разгадать ее мысли. «У нас с вами много общего», — запинаясь, продолжала Корделия. «Нам обеим пришлось проделать долгий путь, чтобы попасть сюда». «Вообще-то в оранжерии блэктерн Менора имеется портал». «Холодно», — ответила Грейс. «Он ведет в сад этого поместья, так что мое путешествие было коротким». «Ах, ну что ж, это совершенно другое дело. Но, тем не менее, обе мои плохо знакомы с представителями местного анклава, Не знаем никого из молодых людей, за исключением Люси и Джеймса. Мы вынуждены, так сказать, двигаться на ощупь, стараемся вести себя наилучшим образом и делаем все от нас зависящее». Метавшийся свет факела отбрасывал странные тени на лицо Грейс. «Между нами нет ничего общего», — равнодушно произнесла она. «У меня есть долг, но этого вам понять не дано». «Долг?» — это слово насторожило Корделию. «Но вы же не имеете в виду...» «Джеймса. Вы же не имеете в виду Джеймса». Взаимопонимание с мужчиной можно было рассматривать как долг, но лишь в том случае, если девушка не отвечала на чувства будущего мужа. А поскольку Грейс была помолвлена с Джеймсом тайно, без согласия матери, наверняка она желала этого, размышляла Корделия. «При же тут долг?» Грейс холодно улыбнулась. «Вы пришли потому, что находите эту ситуацию забавной?» «Я не понимаю, о чем вы». Грейс вздохнула и хотела отвернуться, но Корделия схватила ее за рукав. Грейс негромко вскрикнула словно от боли и выдернула руку. «Я не...» Корделия в недоумении уставилась на бледную девушку. «Я причинила вам боль. Я могу вам чем-то помочь?» Грейс силой тряхнула головой, и в этот момент за спиной у нее возникла темная фигура. Это была Татьяна Блэкторн. Татьяна была ровесницей Сесили Лайтвуд, но выглядела вдвое старше. Ненависть и злоба оставили глубокие морщины на ее измождённом лице. Она была одета в грязное поношенное платье цвета фуксии. Седые волосы были распущены и рассыпались по плечам. Татьяна взглянула на гостью с нескрываемым отвращением. «Ты в точности такая же, как твой двоюродный брат!» Гадко ухмыльнулась старуха. Оба совершенно не умеете вести себя прилично!» Она отстранила Грейс и шагнула к порогу. «Убирайся из моего поместья!» Прошипела она и нарочито резким движением захлопнула перед Корделией дверь. Карделия направлялась обратно к воротам, когда услышала шум. Расставшись с хозяевами дома, она решила, что теперь ей остается лишь ждать Люси в карете. В конце концов, Татьяна приказала ей убираться из поместья. Действительно, подобных мизантропов было еще поискать. Когда Татьяна упомянула Джема, в глазах ее загорелось дикое звериное злоба. И это зрелище на несколько мгновений вывело Корделию из равновесия. Как это возможно ненавидеть человека столько лет? И тем более ненавидеть за действия, вызванные жестокой необходимостью. В тот день, когда Уилл, Джем и их товарищи покончили с Бенедиктом Лайтвудом, в нем давно не осталось ничего человеческого. Он по собственной вине превратился в отвратительного плотоядного монстра. Часто выбор бывает нелегким. «Иногда сделать выбор практически невозможно и бессмысленно ненавидеть людей, которых обстоятельства вынудили поступить так или иначе», считала Корделия. Шум, походивший на рассерженное шипение десятка голосов, отвлек ее от печальных размышлений. Корделии показалось, что шипение исходило из оранжереи, расположенной в саду перед домом. Это было сооружение из дерева и стекла с большим куполом. Внутри было темно, и, без сомнения, стекла были такими же грязными, как и все остальное в этом доме. Но зачем кому-то ходить туда? И кто бы это мог быть? Наступила ночь, а в поместье жили только Грейс и Татьяна. Корделия помедлила несколько мгновений. Затем сняла с рук повязки и с облегчением увидела, что бальзам почти полностью исцелил ее ожоги. Она вытащила картану из ножен и осторожно двинулась к дверям оранжереи. К удивлению Корделии, дверь открылась беззвучно. Очевидно, ржавые петли были смазаны. Ей показалось, что из всех сооружений в этом саду, заросших беседок, ямы, некогда представлявшей собой небольшой амфитеатр, но теперь полный колючих кустов, только оранжереи по-прежнему пользовались. Переступив порог, Корделия очутилась среди чернильных теней. В нос ударил тяжелый запах гниющих растений. Здесь было совершенно темно. Лишь немного лунного света просачивалось сквозь стекло, покрытое пылью и зелёной плесенью. Свободной рукой Корделия вытащила из кармана волшебный светильник — колдовской огонь. Эту вещь она получила от Алистера в подарок на свой тринадцатый день рождения изделие железных сестер, округлый, прохладный на ощупь кусок Адамаса, заключал в себе живой свет. Девушка стиснула камень в пальцах, и он начал светиться. Она контролировала его, не позволяя свету стать слишком ярким, чтобы камень не превратился в факел, выдававший ее присутствие в оранжерии. Тусклый желтый свет освещал дорожку, тянувшуюся между рядами кадок с какими-то растениями, отдаленно напоминавшими апельсиновые деревья. Высокий стеклянный купол исчезал во тьме. «Где-то там, под куполом, шныряли крошечные тени. Летучие мыши», — подумала Корделия. Она не боялась летучих мышей. В загородной местности их было полным-полно. Гораздо меньше ей нравились пауки. Между деревьями была натянута густая серебристая паутина. Корделия с отвращением поморщилась, осторожно двигаясь вперед по тропинке, которая, как это ни странно, была свободна. Кто-то недавно побывал здесь. На утоптанной земле виднелись следы женских каблуков. Однако, несмотря на паутину, самих пауков нигде не было видно. Нити мерцали, подобно кружеву на сброшенном подвенечном платье, но Карделия не заметила ни пауков, ни трупиков, пойманных насекомых. «Странно», — подумала она, оглядываясь по сторонам. Было несложно представить себе эту оранжерею в лучшие времена. Тогда деревянные столбы и рамы были выкрашены в белый цвет, сквозь зеленую листву тропических растений проглядывало синее небо. Сейчас здесь не осталось цветов, Но Корделия заметила в тени единственного высокого дерева, оставшегося в оранжерее, пурпурные лепестки и темные ягоды послена. Дерево росло у дальней стены и было совершенно голым. «Гадость какая!» — подумала Корделия. Власти сумеречных охотников не одобряли выращивание растений вроде послена, являвшегося одним из ключевых ингредиентов для черной магии. Здесь были еще какие-то цветы, которых она не узнала. Что-то вроде мясистого белого тюльпана, алая венерина мухоловка. Однако выглядели эти посадки совершенно заброшенными, их заглушила сорная трава. Кошмар садовника. Тяжелый запах усиливался. Он походил на миазмы от кучи прошлогодней листвы, на гнилостные болотные испарения. Карделия внимательнее всмотрелась в полумрак и вдруг заметила среди зарослей сгусток абсолютной тьмы какое-то движение. В последний момент девушка успела пригнуться, и черный коготь пронесся у нее над головой. «Демон ⁇ Демон ⁇ завопил голос у нее в мозгу. Это мерзкая вонь, замаскированная запахом разлагающихся растений, отсутствие в птиц птицы даже пауков. Все сходилось. Снова движение в темноте. Корделия сумела разглядеть огромную бесформенную морду, склонившуюся над ней, бледную, оскалившуюся, с торчащими клыками. А потом демон зашипел и попятился прочь от света. Корделия развернулась, чтобы бежать, но омерзительная щупальца обмоталась вокруг ее щиколотки и стянула ей ногу, как петля. Демон дернул. Девушка потеряла равновесие и ударилась о землю. Светящийся камень отлетел в сторону. Корделия взвизгнула и почувствовала, как ее утаскивают во мрак. Люся выпрямилась во весь рост. Однако это не могло произвести особого впечатления на ее собеседника, поскольку в их семье она была самой миниатюрной. — Мне кажется, это любому должно быть понятно, — произнесла она. Я высматриваю, что здесь есть, и шпионю за вами». Глаза Джесса вспыхнули зеленым пламенем. «О, клянусь!» — он отступил. «Заходи внутрь, быстрее!» Люся повиновалась и шагнула в огромный зал. Джесс так и стоял перед нею, в той же самой одежде, которая была на нем на балу, и еще до того, в лесу. Светской даме крайне редко доводилось видеть джентльмена без пиджака или смокинга, и тем более засученными рукавами рубашки, если, конечно, он не приходился ей братом или другим близким родственникам. Будучи маленькой девочкой, Люси не обратила особого внимания на одежду Джесса, но сейчас она прекрасно сознавала, что сцена является не очень приличной. Верхние пуговицы рубашки были расстёгнуты, и Люся заметила цепочку с круглым металлическим медальоном, на крышке которого был выгравирован терновый венец. «Приходить сюда было полным безумием», — воскликнул Джесс. «Это очень опасно». Люся огляделась. Размеры помещения, высокие потолки лишь придавали ему еще более унылый, мрачный и заброшенный вид. В окно с разбитым стеклом просачивался лунный свет. Стены когда-то были выкрашены в синий, но сейчас почернели от грязи и сырости. Свисавшие с потолка массивные драпировки, покрытые толстым слоем пыли, покачивались на сквозняке. Люся прошла в центр зала, где висела огромная хрустальная люстра. По-видимому, когда-то люстра имела форму гигантского паука. Но со временем хрустальные подвески осыпались и теперь поблескивали на полу, словно окаменевшие слезинки. Она наклонилась и подняла небольшой кристалл, похожий на алмаз. Алмаз фальшивый, но оттого не менее прекрасный. Подвеска загадочно мерцала в лунном свете, несмотря на слой пыли. — Когда-то это был больный зал, — тихо произнесла она. — Это до сих пор больный зал. Возразил Джесс, и Люси резко обернулась. Он находился довольно далеко от балконной двери, но она не слышала его шагов. Фигура его походила на фотографию. В ней были только черный и белый. Это однообразие нарушали лишь серебряное кольцо Блэкторнов на правой руке, покрытое странными шрамами, и зеленые глаза. Конечно же, и теперь здесь все прогнило и заплесневело. Моей матери доставляет удовольствие наблюдать за тем, как время совершает свою разрушительную работу, как рассыпается в прах этот особняк, некогда бывший гордостью Лайтвудов. «Неужели она до самой смерти будет ненавидеть их?» «Она ненавидит не только Лайтвудов», — объяснил Джесс. «Она питает злобу ко всем, кого считает так или иначе ответственными за гибель моего отца. Терпеть не может своих родных братьев, твоего отца и мать, Джема Карстерса. Но сильнее всего она ненавидит конклав. Она винит их в том, что произошло со мной». «А что с тобой произошло?» — спросила Люси, сунув обломок кристалла в карман плаща. Джесс расхаживал по залу. В полумраке он со своими взъерошенными волосами напоминал черного кота, худого и гибкого. Люси наблюдала за тем, как он то скрывается среди теней, то появляется в полосе лунного света. Люстра раскачивалась, уцелевшие подвески отбрасывали на стену комнаты светлые блики, осыпали тьму крошечными искорками. В какой-то момент Люси показалось, что среди теней стоит молодой мужчина с очень светлыми волосами. Губы его были плотно сжаты, и в лице было что-то жесткое, упрямое. Почему-то этот человек показался Люси смутно знакомым. — Ты давно приобрела способность видеть мертвых? спросил Джесс. Люся моргнула, и странное видение растаяло. «Большинство эрендейлов способны видеть призраки умерших», — объяснила она. «Я всегда, сколько себя помню, видела Джессамину, и Джеймс тоже. Я никогда не считала это чем-то особенным». Джесс остановился под люстрой. Для такого спокойного существа он, на удивление, много двигался. Никто, кроме моей матери и сестры, не видел меня с того дня, как... со дня нашей встречи в лесу Брослин шесть лет тому назад. Люси нахмурилась. Ты призрак, но ты не похож на остальных призраков. Даже мой отец и брат тебя не видят. Это очень странно. Тебя похоронили? Это весьма смело спрашивать у джентльмена, не похоронили ли его, усмехнулся Джесс. Но Люся не сдавалась. Сколько тебе лет? Джесс вздохнул и с гримасой досады поднял взгляд к потолку. У меня два возраста, сообщил он. С одной стороны, мне 24, с другой 17. У людей не бывает двух возрастов. «А у меня есть», — невозмутимо ответил он. «Когда мне было 17 лет, я умер, но моя мать подготовилась к этому». Люся провела кончиком языка по пересохшим губам. «Что значит «подготовилась»?» Он ткнул себя пальцем в грудь. «Вот это, то, на что ты сейчас смотришь, является видимой манифестацией, образа моей души». После того, как я умер, мать сказала безмолвным братьям, что никогда не отдаст им мои останки, больше не желает, чтобы они прикасались ко мне, не желает, чтобы они превратили мое тело в пепел. Не знаю, как они отнеслись к ее поступку тогда, но знаю, что через несколько часов после моей смерти мать привела в мою комнату чародея и заплатила ему за то, чтобы сохранить мое смертное тело от распада. Душе моей было позволено скитаться между реальным миром и царством духов, поэтому я не старею, не дышу я оживаю только с наступлением ночи. А по ночам, значит, ты преследуешь людей в больных залах и бродишь по лесу. Призрак хмуро взглянул на Люси. Обычно я провожу время за чтением. В нашем родовом поместье в Эдрисе и здесь, в Чезвекаусе, имеются довольно большие библиотеки. Я даже прочитал неопубликованные воспоминания дела Бенедикта. Они были спрятаны в дымоходе. Ужасное чтение. Он был просто помешан на демонах, обожал якшаться с ними, занимался их скрещиванием. Футы! произнесла Люси, делая Джессу знак замолчать. Причуды Бенедикта Лайтвуда были всем хорошо известны. «А что ты делаешь днем? Он едва заметно улыбнулся. «Я исчезаю». «Правда? И куда же ты исчезаешь?» «Ты задаешь слишком много вопросов». «Ты прав», — фыркнула Люси. «Вообще-то я пришла сюда за тем, чтобы задать тебе только один вопрос. Что ты имел в виду вчера вечером, когда сказал «в этот дом пришла смерть»?» «На балу ничего страшного не произошло. Зато произошло сегодня», — возразил Джесс. «Грейс мне всё рассказала». Люси попыталась представить себе Грейса и Джесса, как они сидят в этом мрачном зале и обмениваются последними новостями. «Сегодня днем я наблюдала атаку демонов в рейдженс парке. Вот как надо же. Ну а я ничего особенного днем не делал. Ты ведь знаешь, что я мертв. Она откашлялась. «Выходит, ты можешь предвидеть будущее?» Джесс помолчал. Люси показалось, что он соткан из лунного света и паутины. Тени залегли у него на висках, в ямке на шее, на запястьях. «Прежде чем я продолжу», — заговорил он, «ты должна поклясться мне в том, что никому не расскажешь обо мне. Ни брату, ни Кордели, ни родителям. Договорились?» «Секрет?» Люся одновременно обожала и ненавидела секреты. Она всегда чувствовала себя польщённой, если ей доверяли тайну. Но у нее немедленно возникал соблазн поделиться с кем-нибудь этой тайной. «А почему я должна держать нашу встречу в секрете? Многим известно, что я способна видеть призраков». «Как ты весьма проницательно отметила, меня нельзя считать обычным призраком», — пояснил Джесс. «Я пребываю в этом состоянии по определенным причинам. В свое время мать воспользовалась некромантией, чтобы не дать мне уйти. А ты знаешь, что Конклав запрещает подобные вещи». «Если они обнаружат мое присутствие в этом мире, они отыщут моё тело и сожгут его, и тогда я умру в полном смысле этого слова. Навсегда!» У Люси пересохло в горле. «Значит, ты все еще надеешься? Ты думаешь, что когда-нибудь сможешь вернуться? Воскреснуть?» Джесс прислонился спиной к стене и скрестил руки на груди. «Ты не дала мне обещания?» Обещаю, я никому не расскажу о тебе, а теперь объясни, что ты хотел сказать вчера вечером своим предупреждением. Люся думала, что он рассмеется над ее доверчивостью, скажет что-нибудь насмешливое, но у него было очень серьезное лицо. Превратившись в привидение, я словно застрял на границе между двумя мирами, начал он. Я нахожусь здесь, в вашем мире, и одновременно в ином. Иногда мне удается мельком видеть существа, не принадлежащие к реальному миру. Разумеется, это другие призраки и демоны. Вчера в вашем бальном зале присутствовало некое злобное существо, и, по моему мнению, то же самое существо вернулось за вами сегодня днем. «Но зачем?» — прошептала Люси. Джесс покачал головой. «Этого я не знаю». «А они еще вернутся?» — неуверенно спросила Люси, но в этот момент зал озарил неожиданно яркий свет. Джесс в удивлении обернулся к дальней стене. Там, за балконными дверями, разгоралось странное белое пламя. Люся бросилась к балкону и выглянула на улицу. Теперь она могла хорошо разглядеть запущенный сад. Неподалеку находилась оранжерея. Именно она сияла, словно звезда. Колдовской огонь. Секунду спустя огонь погас, и в душу Люси заполз холодный страх. «Маргаритка!» — прошептала она и рывком распахнула двери. Забыв о Джессе, она выбежала на балкон, перепрыгнула через перила и начала спускаться. Корделия пыталась свободной рукой цепляться за корни. Лианы царапала слежавшуюся землю, но тщетно. Её волокли куда-то во мрак. Прикосновение щупальца демона, обвившегося вокруг ее щиколотки, было мучительным. Ей казалось, что в кожу впиваются миллионы крошечных зубов. Но самым страшным был жар, который она чувствовала затылком, дыхание нависшей над ней неизвестной твари. Кто-то схватил ее за руку. «Люси», — подумала Корделия. Внезапно движение прекратилось, и она взвизгнула, потому что щупальца еще крепче стиснула ее ногу и дёрнула назад. Она потянулась, чтобы уцепиться за спасительную руку, и в этот момент увидела, кому она принадлежит. В оранжерее было темно, но девушка сразу его узнала. Капна черных волос, бледно-золотистые глаза, лицо, черты которого она помнила в мельчайших деталях. Джеймс. Брони на нем не было. Он был в брюках и рубашке, и на его мертвенно-белом лице было написано «Потрясение». Но, несмотря на это, он крепко держал ее за запястье и прямо тащил к двери, в то время как демон при помощи своей плети пытался уволоть жертву в недра оранжереи. Карделия поняла, если она ничего не предпримет немедленно, ее разорвут надвое. Пользуясь рукой Джеймса как опорой, Корделия приподнялась на локте, достала картану, которую придавила собственным телом, протянула руку назад и сделала рубящее движение. Магический клинок с легкостью рассек проклятое щупальце. Когда картана вонзилась в плоть демона, во все стороны полетели золотые искры. Раздался низкий раскать остырев. Карделия внезапно почувствовала, что ногу ее больше не держит, и по инерции проехалась по луже и хоро и собственной крови вперед, к Джеймсу. Джеймс рывком поставил девушку на ноги, и боль пронзила ее тело, словно копье. В этой сцене не было ничего элегантного. Не так джентльмен в романах помогает даме подняться. Но дело происходило в разгар битвы. Они отчаянно хватались друг за друга. Джеймс дернул за руку так резко, что она буквально очутилась в его объятиях. Зато помог ей держаться на ногах. Ее колдовской огонь тускло мерцал в грязи, там, где она выронила его. «Какого черта здесь происходит, Маргаритка?» — начал было Джеймс. Она вырвала у него руку и, наклонившись, схватила светящийся камень. Фонарик разгорелся снова, и в его ослепительном свете она увидела это. То, что она сначала приняла за дерево с мощным стволом, росше дальней стены оранжереи, оказалось вовсе не деревом. Это был демон, но таких демонов Карделия никогда прежде не видела. Издали он напоминал бабочку или мотылька с расправленными крыльями, которого пригвоздили к стене. Однако, присмотревшись внимательнее, можно было увидеть, что крылья на самом деле представляли собой какие-то отростки в виде мембран с пульсирующими алыми венами. Мембраны присоединялись к центральному стеблю, увенчанному тремя головами. Головы походили на волчьи, но у них были черные глаза насекомых. Из нижней части стебля росло множество длинных щупалец, напоминавших щупальца кальмара. Щупальца были усеяны какими-то странными полупрозрачными стручками и тянулись по полу оранжереи, как корни. Гадостные скользкие отростки извивались между деревьями и цветочными горшками, огибали цветущие кусты и ползли прямо к Орделии и Джеймсу. Чупальце, отрубленное Корделией, валялось на земле. Из него толчками выливался и хор. Однако за ним ползли другие. Медленно, но неотвратимо. Корделия сунула колдовской огонь в карман. Она знала, если придется сражаться и потребуются обе руки. У Джеймса, видимо, возникла та же мысль. Он извлек из ножен кинжал и, прищурившись, прицелился. «Маргаритка!» Произнес он, не глядя на девушку. — Беги. Неужели он действительно намеревается идти против этого монстра с метательным ножом, — подумала она. Это было бы просто самоубийством. Корделия стиснула левую руку Джеймса и потащила его за собой. От неожиданности он даже не стал сопротивляться. Она в последний раз оглянулась, увидела за спиной стену черных когтей и, напрягая остатки сил, рванулась к выходу. «Во имя Резиэля, почему эта оранжерея такая огромная?» Корделия миновала последнее апельсиновое дерево и резко остановилась. Сердце у нее упало. Выход был совсем близко, но черные щупальца опередили своих жертв. Они извивались, ползли по стенам, присасывались к двери, чтобы не дать ей открыться. Девушка сжала запястье Джеймса. «Это выход!» — прошептал он. Она бросила на него удивленный взгляд. «Почему он спрашивает? Ведь он сам недавно вошел в оранжерею. Разве существует какой-то другой выход?» «Да», — ответила она, — «у меня есть клинок Серафима, но только один. Мы можем попытаться». Джеймс швырнул кинжал, и руны, тянувшиеся вдоль лезвия, вспыхнули. Он действовал со сверхъестественной быстротой. Только что он держал кинжал в пальцах, а в следующее мгновение остриё уже вонзилось в полупрозрачное крыло демона, и стекло позади него разлетелось в дребезги. Демон издал пронзительный вопль и начал отделяться от стены. Джеймс выругался, вытащил еще два ножа, и в ту же секунду они описали в воздухе две серебристые дуги. Демон взвизгнул. Это был высокий, потусторонний душераздирающий виск, от которого кровь стыла в жилах. Ножи попали в туловище. Чудовищная бабочка задергалась, и охотники поняли, что сейчас ей придет конец. Странные кожистые стручки дождем посыпались на пол, и твари, спустив последнее хищное, но бессильное шипение, растаяло в воздухе. Дверь, которую больше ничто не удерживала, широко распахнулась. Джеймс, увлекая Корделию за собой, прыгнул к выходу, прочь отсыпавшегося с потолка стекла, от демонической вони, висевшей в воздухе. Вместе они вывалились в ночной сад. Некоторое время Корделия и Джеймс бежали, куда глаза глядят, путаясь в колючих сорняках. Очутившись на некотором расстоянии от кошмарного логового демона, недалеко от ворот, за которыми некогда располагался итальянский сад, Джеймс резко остановился. Кордели от неожиданности едва не натолкнулась на него. У нее кружилась голова, перед глазами стоял туман, в ноге снова пульсировала боль. Она сунула картану в ножны и бессильно опустилась на землю. Они находились в небольшой впадине, заросшей одичавшими садовыми растениями. Вдали, на гребне невысокого холма, темнела громада оранжереи. Древние деревья с узловатыми сучьями склонялись над ними. Дул свежий прохладный ветерок. Джеймс опустился на колени рядом с Корделией. «Маргаритка, дай мне посмотреть!» Она кивнула. Джеймс легко прикоснулся к ее щиколотке над невысоким кожаным ботинком и осторожно приподнял подол платья. Кружева на нижней юбке пропитались кровью, и Карделия невольно ахнула, увидев свою ногу. Рана выглядела так, словно ее нанесли зазубренным ножом. Верхняя часть ботинка также была в крови. "На вид страшновато", негромко заметил Джеймс. "Но это всего лишь порез, я от раны не попал". Он вытащил стело из футляра, укрепленного на поясе, очень осторожно приложил остриё кожи повыше раны и изобразил исцеляющую руну. В эту минуту Корделии почему-то пришло в голову, что мать, наверное, неделю приходила бы в себя от шока, увидев, как посторонний молодой человек прикасается к ноге ее дочери. Корделии показалось, что кто-то вылил прохладную воду на ее пылающую щиколотку, Прямо у нее на глазах рана начала затягиваться. Разрезанная кожа срасталась, как будто несколько недель заживления были сжаты и втиснуты в считанные секунды. «У тебя такой вид, словно ты никогда не видела действия руны и раца», сказал Джеймс с легкой усмешкой. «Неужели ты за всю свою жизнь не получала ни ран, ни увечий?» «Таких серьезных никогда», — пробормотала Корделия. «Я знаю, что я должна была...» «Ты, наверное, думаешь, что я еще совсем ребенок, а этот демон...» Тьфу, я должна была заметить его вовремя, а я, как дурочка, позволила ему сбить себя с ног. «Прекрати это», — твердо произнес Джеймс. «Каждый из нас время от времени получает трёпку от демона. Если бы мы всегда выходили из схваток целыми и невредимыми, то не нуждались бы в исцеляющих рунах». Он улыбнулся. Это была одна из тех редких улыбок, которые словно разбивали маску и освещали его лицо. «Я сейчас подумал, ты чем-то напомнила мне Кэтрин Эрншоу из Грозового перевала? У моей матушки есть любимый эпизод. Там рассказывается о том, как Кэтрин укусил бульдог. Она не взвизгнула, нет, она не стала бы визжать, даже если бы ее подняла на рога бешеная корова». Хотя Кардели уже несколько лет не перечитывала Грозовой перевал, она невольно улыбнулась. «Невероятно», — подумала она. Джеймс сумел заставить ее улыбнуться после всего, что им пришлось пережить. «Это было здорово», — сказала она. «Ты расправился с невиданным гигантским демоном при помощи пары метательных ножей». Джеймс слегка откинул голову назад и негромко рассмеялся. «Это скорее заслуга Кристофера», — фыркнул он. «Именно он изготовил для меня ножи. Он несколько лет разрабатывал новые материалы, которые способны выдержать на себе самые мощные руны». Большинство металлов, если нанести на них такие руны, рассыпаются на куски. И это означает, что всякий раз, лишившись одного из клинков, я вынужден здорово раскошелиться», — добавил он, печально глядя на оранжерею. «Ну уж нет», — строго произнесла Корделия. «Туда ты больше не пойдешь. «Конечно, я ведь не могу оставить тебя», просто, — просто сказал он, и эти слова растопили ей сердце. «Маргаритка». «Если я кое-что тебе расскажу, ты пообещаешь никому больше об этом не говорить?» Она не могла сказать «нет», когда он называл ее так. «Тебе известно, что я могу превращаться в тень», — начал он, «и что сначала я не мог контролировать это превращение». Корделия кивнула. Она знала, что никогда не забудет тот вечер в ее доме, когда он лежал в постели со жгучей лихорадкой. Она пыталась сжать его руку, но пальцы его обратились в ничто. — Несколько лет я под руководством твоего кузана Джема учился контролировать это. Превращение, видение. Он прикусил нижнюю губу. — Но сегодня я перенесся в царство теней добровольно. Мне удалось проникнуть туда, но потом меня выбросило в эту оранжерею. — Ничего не понимаю, — пробормотала Корделия. — Почему именно сюда? Джеймс пристально взглянул девушке в глаза. — Там, в темной пустыне, я увидел огонёк, — сказал он. — И пошел на этот огонёк. «Мне кажется, это был свет картаны». Карделия подавила желание протянуть руку, прикоснуться к оружию, укрепленному у нее за спиной, убедиться в том, что картана по-прежнему на месте. «Да, это особенный меч», — признала она. «Отец всегда говорил мне, что нам неизвестны его истинные возможности». «Очутившись в этой оранжерее, я, естественно, не понял, куда попал», — продолжал Джеймс Я задыхался, — Какая-то сероватая пыль, похожая на пепел от сожженных костей, забила мне нос и горло. Я прихватил с собой пригоршню этого вещества из нового мира». Он сунул руку в карман брюк и вытащил щепотку порошка, действительно напоминавшего Золу. «Не хочу отдать это Генри и Кристоферу. Может быть, они смогут его исследовать и определить, что это такое. Никогда до сегодняшнего дня мне не удавалось ничего принести с собой из царства теней. Может быть, на сей раз получилось потому, что я отправился туда по собственному желанию». «Ты думаешь, что перенесся в этот сад, потому что я вытащила картану и пыталась сражаться с демоном?» — переспросила она. «Не знаю, что это была за тварь». Джеймс снова оглянулся на зловещее сооружение. «Это был демон Цербер. Скорее всего, он сидел там уже много лет». Я видела изображение Церберов. Корделия с трудом поднялась на ноги. Джеймс тоже встал, обнял ее за плечи, чтобы поддержать и Корделия замерла, почувствовав его близость. «Они выглядят совсем не так». «Бенедикт Лайтвуд был большим любителем демонов», — заметил Джеймс. «Когда охотники наводили порядок в этом поместье после его смерти, они обнаружили дюжину церберов. Эти существа подобны сторожевым псам. Бенедикт держал их для охраны своей семьи и имущества. Могу предположить, что при уборке пропустили одного, того, который жил в оранжерее». Корделия немного отстранилась от Джеймса, хотя и меньше всего на свете этого хотелось. «И ты считаешь, что эта тварь изменила облик за прошедшие годы, стала частью этого сада и теплицы?» «Ты не читала происхождение видов?» — спросил Джеймс. «Это книга о том, как животные за множество поколений приспосабливаются к условиям окружающей среды. У демонов не существует смены поколений. Они не умирают, если мы их не убьем. Эта тварь адаптировалась к существованию в оранжерии». «Как ты думаешь, здесь...» Есть ещё такие. Резкая боль, терзавшая Карделию, постепенно утихла и стала вполне переносимой. Девушка сделала несколько шагов в сторону и оглядела сад в поисках подруги. «Если демон был не один, нам угрожает опасность. Люси...» Джеймс побелел, как полотно. «Люси здесь!» У Карделии чуть сердце не остановилось. Во имя ангела только этого не хватало. «Мы с люси приехали сюда вместе». «Ну как? Как вы могли совершить такую глупость?» Он смолк и нахмурился. Его охватила тревога. Она видела это на его лице, в его глазах. «Но «Ну зачем?» Люся хотела удостовериться в том, что с Грейс всё в порядке, и попросила меня поехать с ней, — солгала Корделия. «Вообще-то она пошла в дом Грейса и Татьяне, а я решила побродить посаду. Согласно, довольно глупый поступок. На лице Джеймса промелькнуло странное, незнакомое Корделии выражение, словно он только что вспомнил нечто крайне важное. «Грейс», — прошептал он, — «я понимаю, тебе хочется увидеть ее, сказала Карделия, «но я должна тебя предупредить, то у Татьяны очень плохое настроение». Джеймс молчал, уставившись в одну точку. Внезапно послышалось какое-то шуршание, и из-за кустов, ломая ветки, появилась Люси. Карделия! задыхаясь, произнесла она, и на лице её отразилось облегчение. «И Джейми!» — она изменилась в лице и замерла на месте. «Боже мой, Джейми, что ты здесь делаешь?» «Можно подумать, у тебя имеется уважительная причина для того, чтобы шнырять по чужим поместьям глухой ночью. Отозвался Джеймс в считанные секунды превратившийся из озабоченного юноши в сурового и мудрого старшего брата. «Папа и мама тебя убьют». «Только если ты им расскажешь». Глаза Люси вспыхнули. «А откуда они еще могут об этом узнать?» «Узнают. Можешь в этом не сомневаться», — мрачно ответил Джеймс. «Вряд ли удастся утаить от анклава присутствие демона Цербера в оранжерее». Глаза у Люси от изумления сделались круглыми. «Присутствие чего? Где? Цербера в оранжерее, повторил Джеймс. «Куда ты совершенно случайно отправила свою будущую поработай совершенно одну?» «О нет, что ты! Люси здесь совершенно ни при чем. Я сама решила туда войти». Поспешно перебила его корделия. «Я собиралась убрать карету от ворот. Если бы Татьяна увидела ее из окна, она пришла бы в ярость». «Нам надо убираться отсюда поскорее», — сказала Люси. «Джеймс, ты поедешь с нами или вернешься тем же путем, каким пришел? Она прищурилась. «Кстати, а как именно ты сюда попал?» «Это тебя совершенно не касается», — криво усмехнулся Джеймс. «Идите к карете, скоро я вас догоню и отвезу домой». «Насколько я поняла, Джеймс остался там потому, что хочет повидаться с Грейс», — негромко сказала Люси, когда они с Корделией спешили к выходу из заросшего сада Чейзвикхауса. Прошмыгнув ворота, они обнаружили свою карету на том самом месте, где оставили ее. Видимо, Ксанф ее охранял. «Собрался страдать у нее под окном, или что еще ему там надо? Надеюсь, Татьяна не откусит ему голову». «Да уж, она не желает видеть незваных гостей, можешь мне поверить», — согласилась Корделия, забираясь в коляску. Мне стало даже жаль Грейс. «Джеймсу тоже все время было ее жаль. — шмыкнула Люси, когда карета тронулась. — Выходит, постепенно он в нее влюбился? Вообще-то, говоря это, кажется мне очень странным. Я всегда считала, что любовь и жалость — взаимоисключающие чувства. Она смолкла, и кровь отхлынула от ее лица. Сквозь спутанные ветви деревьев был виден какой-то свет. По улице к воротам поместья спешили люди. — Это папа! — упавшим голосом произнесла Люси. Вид у нее был такой, словно за окном показался очередной цербер. И не только. Там они все. Корделия осторожно выглянула из кареты, и в этот миг всю улицу залил яркий свет колдовских огней. Теперь было ясно видно ржавые ворота Чезвикхауса и ряды буков, которыми была обсажена дорога. Вдали вырисовывался силуэт дома. Люся, конечно, преувеличила, говоря, что здесь собрались абсолютно все. Однако довольно многочисленный отряд пеших сумеречных охотников действительно вломился в поместье Блэкторнов. Кардели узнала несколько лиц — Габриэль и Сесили Лайтвуд. Мелькнула рыжая голова Чарльза Фейрчайлда и, конечно, возглавляла отряд Уилл Эррондейл. — Что они здесь делают? — вслух удивилась она. — Может, нам надо вернуться, предупредить Джеймса, чтобы он убирался оттуда? Но карета уже набрала скорость, и Ксанф быстро увозил своих пассажирок прочь. Последние члены анклава скрылись в заброшенном парке. Черная громада дома растаяла во мраке. Люси с мрачным выражением лица покачала головой. — Нет, не стоит. Он нам за это спасибо не скажет, — пробормотала она и вздохнула. — Еще раз зазлиться, что мы с тобой угодили в передрягу вместе с ним. А кроме того, Джеймс не девчонка. Ему сойдёт рук, если его застукают в чужом саду. Если бы они нашли там нас с тобой, тебе бы здорово досталось от матери. Это ужасная несправедливость. Но такова жизнь. Серебристые лучи луны проникали в оранжерею через дыры в крыше. Нефилимы давно ушли, обследовав сад и поговорив с хозяйкой дома. Наконец, в хаосе воцарилась тишина. Стручки, выброшенные демоном Цербером во время предсмертной агонии, зашевелились и задрожали, словно яйца, из которых с минуты на минуту вылупятся птенцы. В кожистых оболочках появились дыры. Это острые, как иголки, зубы прорвали их изнутри. Новорожденные демоны, покрытые липкой слезью и шипящие, как тараканы, выкатились на утрамбованную землю оранжерии. Твари были еще совсем крошечными и могли уместиться в детской ладони. Но такими им суждено было оставаться совсем недолго.